Основанный Троцким, четвертый интернационал начал распадаться еще при его жизни. Группы, возникшие на развалинах четвертого интернационала, интересны не только как самостоятельное политическое движение. По правде сказать, именно в этом качестве они менее всего интересны. Ибо политические результаты, достигнутые большинством троцкистских организаций, совершенно плачевны. За немногими исключениями, после смерти Троцкого они превратились в секты, ведущие ожесточенную идейную войну друг против друга. Однако немалая часть активистов и идеологов, работавших в более массовых левых организациях, испытала влияние троскизма. В одних случаях речь идет о людях, в юности, состоявших в той или иной революционной группе, но потом покинувших ее ради работы с массами в более умеренной реформистской организации. В других случаях перед нами интеллектуалы, в течением времени отстранившиеся от политической борьбы, но сохраняющие идейную связь со своими единомышленниками. Именно траткистские группы на Западе придавали особое значение марксистскому теоретическому образованию, обсуждению истории и опыта революционного движения. Троцкистская политическая культура пытается дать не догматическую интерпретацию ленинского наследия как марксистской политологии. Ее центральными темами остается роль политической партии, политического руководства, На передний план выдвигается тема революции, пролетарской классовой организации. Специфической темой троцкизма, впрочем, является тема предательства вождей. Это некий постоянный мотив, присутствующий уже у самого Троцкого, но многократно усиленный его последователями. В классическом марксизме этот мотив тоже существует. Но Макс его трактует достаточно иронично. Точно так же и Ленин, когда пишет о крахе второго интернационала, отмечает предательство лидеров социал-демократии. Но у многих троцкистских авторов это превращается почти в навязчивую идею. Политариат постоянно революционен. Он в каждый данный момент готов к свержению буржуазии и установлению статистического порядка, но раз за разом революция срывается. Каждый раз кто-то мешает. Трудящиеся не могут победить бесподлинной революционной организации, а им мешают ее создать божди оппортунисты У большевиков было руководство, которое соответствовало своим задачам, благодаря этому стал возможен октябрь или ноябрь. 1917 года в Петрограде. Но даже если такую партию удается создать, у трудящихся ее неизменно похищают. На место революционеров приходят бюрократы, предатели, реформисты. Политическая история рабочего класса, разумеется, знает немало предательств. Именно поэтому тема опоктунизма, предательства – Несоответствие руководства своим задачам исследовано, изучено троцкистской мыслью до абсолютной точности. Однако невольно встает вопрос о том, почему предательство не только повторяется так часто, но и оказывается столь эффективным. Революционеры то и дело те предпоражения, а оплатунисты торжествуют. Между тем, в 1917 году в Петрограде, произошло совершенно наоборот. И дело здесь, разумеется, не только в выдавающихся качествах Ленина и Троцкого. Взаимоотношения революционных или реформистских, оплатонистических и радикальных течений в рабочем движении неотделимы от общей траектории социального развития класса, от меняющихся экономических условий и политических институтов. Иными словами, Гораздо важнее выяснить не то, кто и когда предал рабочий класс, а пытаться понять внутреннюю диалектику развития рабочего движения. Зачастую успехи трудящихся, достигнутые под революционными лозунгами, делают массы менее радикальными, и наоборот, утрачивая радикализм в периоды относительного благополучия, рабочее движение слабеет делаясь легкой жертвой буржуазии, которая, в свою очередь, отнимая у рабочих прежде всего завоеванные права, вновь усиливает революционное настроение. С точки зрения троцкистской традиции, для победы необходимо руководство, которое будет соответствовать всем требованиям революционной борьбы. Его надо формировать. Отсюда повышенное внимание к вопросу подготовки кадров, марксистского образования, осмысления накопленного опыта. Из рядов троцкистских организаций вышло большое число марксистских и левых мыслителей, но лишь немногие из них сохранили связь с политическими организациями, выступившими наследниками 4-го интернационала. Интерес к революции вообще и к русской революции в частности был свойственен многим из этих авторов. И в первую очередь надо вспомнить Айзека Исаака Дойчера, оставившего нам великолепную трехтомную биографию Троцкого и очень глубокую книгу, посвященную судьбе Советского Союза «Незавершенная революция». Эти работы стали в 1960-е годы бесполной классикой на Западе. К ним обращались как историки марксисты так и либеральные советологи. Им подражали, порой не слишком удачно. Говоря о троцкизме, нельзя не упомянуть и знаменитый тезис о приманентной революции. По правде, именно Сталин и его окружение объявили приманентную революцию ключевой идеей троцкизма можно найти множество троцкистских книг, в которых эта идея не играет особой роли. Для самого Троцкого она далеко не всегда занимает центральное место. Однако в контексте мультипартийной борьбы начала 1920-х годов легко понять, почему именно вопрос о приманентной революции приобрел решающее значение. В сталинистских учебниках политграмоты появляется совершенно карикатурное описание перманентной революции, которая затем спокойно перекочевывает в труды либеральных публицистов, доказывающих, будто Троцкий видел в России и ее народе не более чем материал, с помощью которого можно будет разжечь мировую революцию. Если такой взгляд и имел место в большевистской партии, то не у Троцкого, а у левых коммунистов 1918 года, возглавлявшихся Бухарина. Да и соответствующие высказывания Бухарина делались скорее в полемическом запале во время жарких споров с Троцким и Лениным. Между тем сам Троцкий имел в виду нечто прямо противоположное тому, что ему приписывают. Волновало его не угасание мировой революции, а то может ли выжить и победить русская революция, оставшись в одиночестве. Вывод, который он сделал, был неутешительным – социализм возможен лишь как мировая система, а потому изолированная революция рано или поздно погибнет или выродится, если не изменится весь мировой экономический порядок. Совершенно ясно, что в интересах собственного выживания коммунистический режим в России должен был поддерживать рабочее движение – революционные силы во всем мире. Если эта борьба завершится поражением, то ни о каком полном и окончательном торжестве социализма в СССР речь идти не может. Надо сказать, что задним числом советская общественная наука приняла целый ряд идей, явно восходящих к Троцкому. Когда в 1960-е годы заговорили о мировом революционном процессе или о мировой социалистической системе, Другое дело, что проникали в советскую общественную мысль эти идеи контрабандой, без ссылки на первый источник, и, конечно, в искаженном виде. Так, мировая социалистическая система, построенная на основе советского военно-политического блока, не могла заменить реальное преобразование мира в целом на социалистических началах. Задним числом тезис Троцкого о невозможности социализма в одной стране можно считать подтвержденным фактами: советская республика пережила, пережила предсказанное им бюрократическое вырождение, а затем произошла реставрация капитализма.